Глава 63. Джо прошел мимо коллег по операции «Камера» и офицеров из подразделения экстренного реагирования полиции Кента, бегущих к корме парома. Шторм становился крепче и его начало тошнить уже по-настоящему. Запершись в туалете на нижней палубе, он корчился в рывотных спазмах до тех пор, пока желудок не опустел окончательно. Вытерев рот туалетной бумагой, воспроизвел в памяти последние моменты Хамонда. Кадр за кадром, зная, что ничего не мог сделать, дабы предотвратить самоубийство. Расстояние между ними было слишком велико. Джо мысленно прикинул, как могли бы развиваться события, если бы он все же сумел арестовать преступника. Хаммонд предстал бы перед судом, и его обоснование каждого из убийств оказались бы вынесены на широкую публику. Репутация причастных к делу сотрудников экстренных служб, которые, по всей вероятности, и совершили ошибки, Привеча к смерти Одри и Этьена Моро была бы очернена. Число жизней, которые эти люди спасли за свою карьеру до случая с Одри и Этьеном, не имело бы никакого значения. Все запомнили бы только мать и сына, которых эти люди погубили. кое кто возможно, даже мог бы оправдать действия Хаманда. Сама мысль об этом заставила Д джоса дрогнуться. Это несправедливо. Теперь когда Хаммонд определенно мертв, его наследие содержалось в мобильном телефоне у Джо в руках. он с некоторым опасением включил устройство и начал просматривать его содержимое. 6 видеороликов, каждый из которых длился примерно 15 минут. В них Хаммонд смотрел прямо в камеру и объяснял причины, стоящие за каждым из убийств. У Джо не было времени, чтобы прослушать их все целиком, поэтому он проматывал их, схватывая главное. Закончив, Джо был уверен как никогда в жизни. Он не даст Хаммонду возможности произнести эти посмертные речи. Ни один из этих лицемерных ханжеских обвинительных роликов не увидит света дня. Нельзя рисковать тем, что кто-то решит принять сторону Хаманда. Джо сунул телефон обратно в карман. И, услышав, как паром подает сигнал о приближении к причалу, неверной походкой начал подниматься обратно на верхнюю палубу к своим коллегам. В течение всей своей карьеры он следовал букве закона, а сейчас впервые нарушил его, и это вызывало у него беспокойство. Однако он считал поступок правильным. В письменных показаниях Джо не было ни единого упоминания о телефоне. Вместо этого он детально расписал, как пытался отговорить Хаммонда от самоубийства. Он также пропустил изрядную часть их диалога, тщательно выбирая те моменты, которые подчеркивали безумие Хамонда. Одна-то точно знал, что следует сообщить о признании Хамонда относительно помощи, которую тот получал от кого-то из числа детективов, и эти показания были без задержки переданы в отдел внутренних расследований. В тот вечер, покинув офис, И, добравшись до квартиры, Джо желал лишь оставить позади два последних дня, слившихся в сплошное пятно. Но он должен был как-то объяснить мэту свое отсутствие, и супруг действительно ждал его в гостиной. В первый час беседы по душам Джо вкратце рассказал потрясенному мэту о том, что случилось с Бэкой и о событиях на борту парома. Однако не сказал ни слова о своей поездке в Лейтон-Базард и о том, что он скрыл телефон Хаммонда. Их разговор завершился, когда Джо уже не мог держать глаза открытыми, и Мэт помог ему добраться до постели. Под утро Джо неожиданно пробудился от чуткого сна. В памяти его звучали слова Хаммонда. Смотри внимательнее, детектив. Когда сюда прибудут остальные, этот человек появится последним. Так он сказал про крота из рядов полиции. Хаммонд лгал себе относительно того, насколько жестоко он обращался с Одри и того, что в ее смерти виноваты все, кроме него. Не были ли его слова о личности сообщника очередной ложью? Джо вспомнил момент, когда вернулся на корму, выйдя из туалета. И кто из участников операции «Камера» появился там последним? По его телу пробежала дрожь. Он выбрался из кровати и бегом поднялся по лестнице в гостиную. Виня свое измотанное состояние в том, что не додумался до этого раньше, достал из кармана джинсов телефон Хаммонда. Включив... Просмотрел каждый видеоролик по очереди. Однако о сообщнике Хаммонда нигде не упоминалось. Джо проверил список звонков. Хаммонд звонил отсюда только на два номера. Первый вел на автоответчик Зуи Элис. Набрав второй, Джо услышал четыре гудка, потом трубку сняли, и он немедленно узнал этот голос.